Глава 6. Из ничего возникли запахи, звуки и ощущение тепла. Открывать глаза не хотелось. В этом мире быть живым роскошь. Сергей был жив. Он еще не разобрался в себе, не понял, насколько ему плохо, но он был жив, и всё. Аллилуйя. Звук уютно потрескивающего костра, тепло исходящего от него. Сергей слышал и ощущал очень ясно, без каких-либо препятствий. Так бывает, когда на голове нет шлема. «Нет шлема!» Он запаниковал и, не открывая глаза, выбросил руки в стороны. В тот же миг всю левую часть тела пронзила страшная боль. Сергей вскрикнул. «Да лежи ты спокойно, не дергайся!» Сказал знакомый голос. Макс, «Макс?» «Это ты?» «Нет, тень отца Гамлета. Глаза можешь открыть!» Сергей, стараясь пока больше не шевелиться, открыл глаза и огляделся. Он лежал головой на большом валуне заботливо подложенным под затылок куском толстого мха. Надо же, не ожидал от Макса такой чуткости. Защитный костюм и шлем были с него сняты и аккуратно сложены в стороне. Под свитером на ране он ощущал тугую повязку. Они с Максом находились в просторной пещере. Под ногами влажная земля и камушки, мелкие и покрупнее. Макс сидел у входа в пещеру и, близоруко щурясь, строгал своим ножом крепкую палку, оттачивая наконечник. Сергей устремил взгляд наружу. Там светало. «Сколько мы здесь?» «С ночи», — ответил Макс. Что-то странное было в его голосе. «А Денис?» Лицо Макса напряглось. Он перестал строгать и поглядел в сторону. «Мы его бросили?» — спросил Сергей. «Ты был ранен и валялся без сознания?» — сказал Макс. «Я вообще не понимал, живой ли ты?» А парень угодил в западню, запутался в сети. Они подняли его наверх и потащили, как обезьяны, маугли по деревьям. И стрелять я не стал, боялся попасть в ребенка. А что мальчика разорвут на части, живьем сожрут, ты не боялся. Макс вздрогнул, но ничего не ответил. «И что мы будем делать?» – спросил Сергей. Я пойду его искать. А я? А ты останешься здесь? Весь мир, подумал Сергей. Весь мир и целая жизнь. Все погибло, рухнуло. Не стало Полины. В одночасье сгинула колония, дом, в котором он прожил двадцать с лишним лет. Умерли все люди, которых он знал. Друзья, враги. Грешники святые, маленькая Лиза умерла, Марат, который еще совсем недавно тревожился, не сгорит ли храм от свечки, отец Серафим, веривший, что не сгорит, все мертвы, и сын его теперь пропал. А остался кто? Макс? Чужой человек. А выходит, что ближе его никого у Сергея не осталось». Нет сына. И что ему, Сергею, делать? Куда он пойдет? Кому он нужен? В метро к Гниющий кусок мяса с умершими чувствами. А зачем? Самому Сергею это зачем? Продлить существование ни к чему не годного, не сумевшего уберечь двоих самых близких людей, человечишки. «Ты жалок, Серега», — сказал он себе. «Бездарен и жалок. Сдохни здесь. Вот наилучший для тебя выход». Он попытался пошевелить левой рукой. Больно. Но физическая боль воспринималась как самое малое, Ничтожное страдание, которое он должен и готов вытерпеть. Гораздо страшнее. Ожидание страдания душевного. сердечной муки и гарантии пережить их, не мог дать ему никто. Пока Макс рыскает по лесу, каждую секунду рискуя нарваться на страшных пигмеев, он, Сергей, будет преспокойно лежать в пещере у теплящегося костерка, жалеть себя или лелеять свою боль. Вполне может случиться, что Макс в попытке отыскать Дениса продержится долго. Он все-таки боец, профессионал. Но в итоге против орд пигмеев у него нет шансов. Пропал Денис, погибнет Макс. Да и сам Сергей не в силах дойти до Москвы в одиночку, замерзнет где-нибудь на опушке или тоже станет добычей дикарей. Такова цена стремления оказаться в раю. Они все там окажутся. Но для этого... «Надо будет вначале умереть. Ты так и не вспомнил, как попал в город?» Спросил Сергей. «Сейчас-то тебе это зачем?» «Интересно». «Интересно ему. Пришел с караваном. Многих бед можно избежать. Только шли мы иначе. Не через лес и поле, а в обход. Маршрутом, хоть и более длинным, зато безопасным». В какой-то момент наши дороги разошлись. Я двинул через город, а караван свернул. У каждого в этом мире свой путь. А дальше? Почти не помню. Так, урывками. Возможно, это бред. Очевидно, я познакомился с плоргами и шмелями. И пока эти твари дрались между собой за мое чедушное тельце, сумел как-то уползти. Но цель, Макс... «Миссия? Задание? Смысл? Куда? Зачем?» «Не помню», — отрезал Макс таким тоном, что Сергей моментально понял. «Врет собака. Возможно, раньше и отшибла, но сейчас он отлично все помнит. Но согласись, не будь меня и Ангена, неизвестно, удалось бы вам с Дениской спастись от шмелей». «Теперь это неважно», – устало подумал Сергей. «Ясно одно. Он не останется в пещере ждать, когда дикари сгорабаствуют Макса, если отправляться на поиски Дениса только вместе». «Что то сказал?» Макс посмотрел на него удивленно. «Я говорю, проверь мой пистолет, пожалуйста. Я иду с тобой». Я слышу их мысли. Денис лежал ничком, крепко спеленутый, жесткими веревками от лодыжек до плеч. Он не мог шевелиться. Тело затекло и болело. Шлем с него сняли. Он лежал головой на камнях, просторном, гулком каменном гроте или пещере у стены. Холода не чувствовал. Мимо все время сновали коренастые, лохматые, невысокие человечки. Они почти не разговаривали друг с другом, только обменивались жестами. И, кажется, отлично друг друга понимали. Денис повернул голову так, чтобы видеть их. В жестах не разобрался, но он отчетливо, без малейшего напряжения, слышал их мысли. Почти все они были голодны. Одни убеждали других съесть ребенка. Некоторые сырым и чуть ли не живьем иные... Поджарить или сварить. Главный довод – нет ничего вкуснее детского мяса. Даже те две лучницы, которых убили в лесу, предназначавшиеся для питания племени, не могли доставить такого удовольствия в еде. Ребенок – истинное гастрономическое наслаждение. Съесть и обязательно выпить всю кровь. Но Денис почти не боялся. Во-первых, он слышал мысли дикарей, и это придавало ему уверенности, пусть даже он не мог сопротивляться или бежать. Во-вторых, из-за убеждения, что папа не погиб, а только ранен, дядя Макс обязательно выходит его, и вместе они отыщут его, Дениса, и в-третьих, он был здесь не один. Стоило закрыть глаза. и возникало серьезное лицо симпатичной девочки с носом-кнопкой, глядевшей спокойно и понимающе. В ее глазах он прочел надежду. Денис, будучи мальчиком рассудительным, не сильно доверял девчонкам, но это придавало ему сил и помогало бороться со страхом. Итак, одни дикари, их было большинство, предлагали есть мальчика. Но были и такие, кто считал, что гораздо выгоднее его продать. Некоторые караваны, называемые «дикими», могут купить ребенка и щедро за него заплатить. Почему, для чего тут у самих пигмеев была путаница в головах, и Денис ничего не мог разобрать? Но некоторые были убеждены, что выгода от продажи будет несоизмеримо выше непродолжительного удовольствия после пожирания худющего мальчишки. Наваристый суп из такого не приготовишь, жарить тоже не особо. Одни кости. Денис уже не чувствовал тела и провалился в полузабытье. Через какое-то время очнулся от суеты рядом. Несколько пигмеев топтались на небольшом пятачке пещеры, пихали друг друга, возмущенно сопели и ожесточенно ругались. Мальчик прислушался. В мыслях они дрались. И это была уже не первая стычка. Голодные пытались отнять ребенка у тех, кто планировал его продать. А так как голодных оказалось больше, безобидная потасовка грозила вот-вот перерасти в драку вооруженную, благо дротиков и камней в пещере было вдоволь. Денис прикрыл глаза, девочка с серьезным видом и носом-кнопкой была тут как тут. «Кого же ты мне напоминаешь?» – хотел спросить Денис. «Очень знакомого. Что мне делать? Помоги!» Его охватывала паника. Девочка едва заметно качнула головой. Дениса вдруг подняли в воздух, но тут же уронили. Он едва успел наклонить голову, а вот грудь и живот ушиб. Для низкорослых дикарей-людоедов этот ребенок уже не был живым человеком. Он превратился в кусок мяса, либо, в лучшем случае, в предмет торга. Оставалось обреченно ждать, что они решат. Денис понял, что хотя и слышит мысли пигмеев, но повлиять на них он никак не может. «Черт дернул меня согласиться, чтобы ты пошел со мной», – ворчал Макс. «А ты не соглашался», – подумал Сергей. «Я просто пошел с тобой». Они осторожно пробирались по этому заколдованному страшному лесу уже не первый час, все еще не понимая, в каком направлении следует двигаться. Макс был вооружен одним автоматом, Второй он выронил в схватке, Но рюкзак с патронами был при нем. «Не кружим ли мы на месте?» В который раз спросил себя Сергей. Вскоре набрели на поле битвы. Снегопада ночью не было, так что следы были видны отчетливо. «Вот здесь завалили первую амазонку», показывал Макс Сергею. «Там вторую. Смотри, вот ты бежишь, а вот в тебя попадает дротик». Упал Денис. Поднялся и рванул, И вот, где он угодил в сеть. Макс задрал голову и озадаченно уставился на верхушке крепких сосен. Куда же потащили пацана? Хотя бы маленькую подсказку. Он вертелся на одном месте, вглядываясь в лес, пытаясь различить что-то в его темной глубине. Ничего. Ни единого намека. Сергей, повернувшись, решительно зашагал в сторону. Макс рванул за ним, не понимая, куда тот держит путь. Сергей будто вел голос Дениса, звучавший в голове. Мальчик был на грани паники. Радовало то, что сын жив. Это придавало сил. Боль в раненом плече отступала, душу наполняла мрачная решимость – спасти ребенка. Сергей сделал еще несколько шагов и быстро спрятался за стволом дерева. И Макс увидел. Посреди леса возвышалась мрачная, поросшая чахлыми деревцами, видневшимися из-под снега то ли гора, то ли скала со множеством сот пещер. Так, подумал Макс, вот значит, где эти черти тусуют. Но почему не выставлены часовые? Хотя вряд ли дикари вообще имеют представление о том, что это такое. Они живут набегами, наваливаются числом, без тактики и расчета. Откуда они вообще тут взялись? Ни на одном... Макс не видел респиратора, даже примитивного. Не имеет понятия о радиации, живут сколько могут и не задумываются о том, от чего дохнут. Однако в пещере, где Макс и Сергей укрылись на ночь, фона практически не было. Макс проверил это тщательно. Эволюция, подумал он, или как там это называется. Эволюция пошла по странному, извращенному пути. Такое стало возможно только после катаклизма. Волкокрысы, гигантские жуки с ядом на костяных жвалах, чародакчили удильщики. А сколько еще в мире отвратительной мерзости, о которой мы понятия не имеем? Люди тоже начали приспосабливаться. Кто-то уходит жить в горы, кто-то в норы, кто-то в подземелье. Обычные домохозяйки превращаются в воительниц и обитают в деревянных домах, построенных на вышках электропередачи. В каком больном сознании прежде, в старые времена, могла возникнуть мысль о том, что все это станет возможно, не просто возможно, а обыденно, привычно, нормально. Мир за пределами метро, за границами мраморного его сердца, легендарного священного полиса, огромен. В нем, как в самых страшных сказках, есть место любой жути и небывальщине. Взять хотя бы этих пигмеев-дикарей, племя злобных, агрессивных лесных жителей, вполне вероятно, людоедов. По одному их соплей перешибешь. А вместе всех, если только сжечь заодно с лесом. Откуда они взялись? Что за удивительное ответвление эволюции? Кого смешали в пробирках на этот раз? Пошел снег. Крупный, густой. «Нам это на руку», — отметил Макс. «За стеной снега нас сложнее разглядеть. Поднимемся на скалу в обход», — решил он. В стороне от пещер. А проникать будем сверху. Наверняка найдутся сквозные спуски. Руки приятно зудели перед делом. В прошлый раз вы застали меня врасплох. Мелочь дрянная. Заводил он себя. Пора нанести ответный удар. Ядерное возмездие неотвратимо, малыши. В отличие от него Сергей растерялся, увидев каменную громаду с пещерами и сотами. Как отыскать здесь сына? даже при условии, если Денис будет посылать отцу слабые сигналы-импульсы. «Папа, я здесь, я жив!» «Где здесь?» «У тебя есть план?» – спросил Сергей Макса. Тот привычно оскалился, и это могло означать что угодно, но в данном случае, скорее всего, означало «Если у меня план, у меня целых три плана!» Снег валил сплошной стеной. В двух шагах впереди ничего не было видно. Двое мужчин в защитных костюмах. Осторожно пробирались по лесу, держа курс на гору, но обходя ее слева. Главное найти более-менее пологую тропку, по которой мы сможем подняться, размышлял Макс. Упражнением в скалолазании не место и не время. Я пропал. И папа не успеет меня спасти. В пещере развели огромный костер, над которым был подвешен большой мятый чан, полный снега. Голод. Желание отведать деликатесного мяса возобладали. Мальчика решили варить. Он по-прежнему был крепко связан, но теперь его посадили, прислонив к стене, лицом к костру и чану. Пусть привыкает, смиряется со своей участью. Дениса бил озно. Он попробовал закричать, но из горла вырвался едва слышный хрип, и мальчик тут же испуганно зыркнул по сторонам. Оно как дикарям это не понравится, и они пристукнут. А то и вообще убьют его сейчас, сразу. Нельзя. Надо дать папе время. Немного времени. Денис посылал в пространство отчаянные сигналы, но как не силился, не сумел увидеть, где сейчас отец и дядя Макс. Худо, что они договорились таки его съесть. Совсем худо. Между тем выяснилось, что дров в пещере мало. За ними нужно было спускаться в лес. Денис ожил было, подумал, что это его шанс. Но дикари оставили стеречь пленника и поддерживать огонь четверых сородичей. Так что даже если мальчику удалось бы избавиться от крепких веревок, вряд ли он смог бы сбежать. К тому же тело настолько затекло, что Дениса вполне можно было развязать, он все равно был бы недвижим. С другой стороны четверо пигмеев не соперники для одного дяди Макса. Но как дать знать отцу, где он, Денис, находится, и что его охраняет столь малое количество врагов? Никто из дикарей не обращал на мальчика внимания. Он просто перестал для них существовать. Все они были заняты своими делами. Один раскручивал прыщи, проверяя их на крепость, и складывал горкой удобные для метания камни. Другой сидел на земле, тупо уставившись в слабенький огонь. Третий основал по пещере, выискивая что-то, а найдя траву или крошки, немедленно совал в рот. Последний раскладывал в углу каменные с зазубренными ножи, озабоченно размышляя, какой подойдет к резке тканей, а какой к рубке костей. Было тепло, сухо и страшно. Никто из дикарей не заметил, как в дальнем углу, откуда-то сверху, в пещеру, проникла невысокая тень. Что касается Дениса, Он увидел ее моментально. Сердечко забилось от радости. Вот оно, спасение. Все было кончено в несколько секунд. Казалось, у тени четыре руки. Остро отточенные деревянные дротики понеслись в направлении дикарей одновременно. Или друг за другом, но почти без пауз. И попали одному в глаз, двум другим в горло, последнему в основание черепа. Пигмеи погибли мгновенно, а тень спасителя уже направлялась в сторону Дениса. Как вдруг снаружи донесся шум. Возвращались соплеменники с дровами, и их было много. Тень на мгновение замерла озадаченно, метнулась назад, вглубь пещеры и растворилась. Тут же ввалились дикари с охапками дров, отряхиваясь от снега. Денис в ужасе вжался в стену. Что тут началось? Они отчаянно жестикулировали, ухали, бурчали, а в их мозгах вскипали самые настоящие бури. «Вот видите, доказывали одни. Говорилось же, нельзя убивать ребенка». Лесные духи рассердились, пришли и убили стражей. С самого начала нужно было решить, что продадим его и направить гонцов на поиски диких караванов. Все не так, возражали другие. Этот змееныш сам вызвал лесных духов в расчете на побег. Он злобный, его следует обезглавить, а тушку сварить. «Тушку!» – подумал Денис. Но на сей раз сторонников продажи оказалось больше. Дикарей напугала смерть сородичей. Постепенно успокоившись, стали рядить, кто направится на поиски дикого каравана. Подъем был довольно пологий для движения вверх по склону. Но Сергей быстро устал, запыхался. Разболелось раненое плечо. Он начал останавливаться. Макс проверил уровень радиационного фона. Отстегнул шлем и откинул капюшон. Вдохнул. «Не боишься?» – спросил Сергей. Тот отрицательно покачал головой. «Местный феномен. Чем выше от земли, тем меньше радиация. Осадки опасны. Я не собираюсь жить сто лет, и новых детей мне делать не с кем». «У тебя есть ребенок?» – Макс кивнул и сказал. «Побереги силы. Скоро будем наверху. Начнем лаз искать, штольню». По ним спустимся в одну из пещер. Будь на чеку, Тут они могут рыскать. Сергей кивнул. Перед глазами его плавали синие пятна. Он уже и сам был не рад, что увязался за Максом в этот безнадежный поход. Они двинулись дальше. По-прежнему валил густой снег, мешавший видеть, залеплявший забрало Сергеева шлема. Приходилось то и дело стирать его рукой. Макс же умудрялся бодро идти и по дороге разговаривать. «Ты слышал о диких караванах?» Сергей отрицательно помотал головой и оступился на скользкой тропинке. «Зачем он меня отвлекает?» «В них собираются последние отбросы. Бедовые парни», — сказал Макс. «Дикие караваны не гнушаются никакими темными делами. Таскают тяжелую наркоту. Знаешь, какие в ближнем Подмосковье космические штуки растут». А в Ганзе, если у тебя такую шишечку найдут, сразу вешают. Наркоту, значит, покупают и продают живой товар. «Чего?» – глухо спросил Сергей из шлема, по-прежнему не решаясь его снять. Он слушал рассеянно, сосредоточившись на накатывающей волнами боли в плече. «Живой товар!» – повторил Макс, ловко огибая валун. «Людей. Мало ли для каких целей. Мир причудлив». «Покупают людоеды, покупают рабовладельцы, сутенеры, сутенеры-людоеды!» «С одним из таких караванов я пришел в город. Людей на продажу у них с собой, правда, не было, зато наркоты – два полных кофра!» «Зачем ты мне все это рассказываешь?» – спросил Сергей. «Если твоего сына не слопают, могут решить толкнуть его к караванщикам, значит, надо отправлять гонцов на караванные трассы, вылавливать дикий караван». если он до сих пор жив», – сказал Сергей. Его била крупная дрожь. В голове на самых дальних задворках сознания бился тонкий, испуганный голосок мальчика. Силы убывали. Еще немного, он сядет в снег посреди тропинки и не сумеет подняться. Сергей собрал всю волю, все свои силы в кулак. «Давай, давай, ты можешь, ты должен!» «Ждать, пока они созреют, продать Дениса мы не станем». — решительно мотнул он головой. — Найдем штольню, спустимся по ней в ближайшую пещеру и будем переходить из одной в другую, пока не найдем сына. — Или пока нас не завалят, — сказал Макс, деловито кивнув. — Тогда Дениса точно никто не спасет. — А что ты предлагаешь? Макс задумался, поглядел по сторонам, снял с плеча рюкзак, порылся в нем, пробормотал. — О, есть, надо же. Давай-ка пистоль, Серег. поднялся ветер. «И это нам на руку», – удовлетворенно сказал Макс. Четыре пигмея-дикаря, получив инструкции, покинули пещеру. Но внутри их оставалось еще достаточно. Коренастые карлики сновали по пещере, по-прежнему не обращая на Дениса внимания. Тела соплеменников свалили у выхода, так и не решив, как поступить с ними. «Сожрать или вынести в лес и там похоронить?» Ребенок лежал в углу у стены и смотрел наружу. Там гудел ветер, закручивая снег в тугие косы. Тепло от большого костра слабо доходило в то место, где лежал мальчик. Он начал замерзать. Спустя некоторое время один из дикарей, подойдя резким ударом ножа, не задев ребенка, рассек тугие веревки. Но за долгие часы тело затекло настолько, что Денис не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, ощущая, как тысячи маленьких и больших горячих игл вонзаются в него глубоко. Сородич немедленно и со злобой спросил дикаря, зачем он освободил пленника. Тот ответил, что бежать мальчишка не может, да и некуда ему. А продавать его следует целым, невредимым и здоровым. Только в этом случае за него дадут хорошую цену. Они снова принялись переругиваться – родич завел старую шарманку насчет того, что неплохо бы парня сожрать и сделать это быстро. Лесные духи и оглянуться не успеют. Дикарь возражал. Жесты обоих становились все более раздраженными. Денис, в тело которого начала возвращаться кровь, вновь провалился в забытье. Но тут случилось непредвиденное. На пороге пещеры выросла большая фигура и до более знакомым голосом спросила, «Ребеночка не продадите мне для еды!» Макс не стал дожидаться, пока пигмеи очухаются. Пещера была отлично освещена. Дикари были на виду, и он произвел несколько тихих, но точных выстрелов из гришиного пистолета, замотанного в тряпки, которые он обнаружил в рюкзаке. Из них-то он и смастерил самодельный глушитель. «Дядя Макс!» – слабым голосом пробормотал Денис, не веря в свое спасение. «Ничего, малыш, потерпи!» «Куда ж ты тянешься, болезненный?» – раздраженно сказал Макс, точным выстрелом сбивая с ног несущегося на него с дротиком дикаря. «Да, оказалось бы, серьезные люди в серьезном мире. Ваши коллеги так рванули в чащу, я их еле углядел». В глубине пещеры что-то шумно сыпалось сверху, загрохотало и выматерилось. «Положим, заметил-то их я», – прохрипел Сергей, поднимаясь и отряхиваясь. «Папа!» – невероятно громко прошептал Денис. «Не будем спорить». покладисто сказал Макс. «Хорошо, что мы не ошиблись и явились по адресу». Он перебросил Сергею пистолет, а сам извлек из-под плаща несколько дротиков. Опешившие от такого напора дикари вели себя смирно. «Пока не объявились соседи с криками «Вы нас заливаете! Хватай сына на руки и ходу!» сказал Макс Сергею, перехватывая дротики левой рукой, а правой, сдергивая с плеча автомат. «Палить не хочу. Точно перебужу всех». «И не вздумай потерять сознание, второго шанса не будет!» Денис шевелил руками и ногами, как выброшенная на берег рыба плавниками. Сергей быстро натянул на него костюм, подсадил на правую руку. Мальчик прижался к нему и обнял за шею. Макс выглянул наружу. «А ветер-то как гудит! Уходим!» Он обернулся. «Спасибо, хозяева! Прощавайте!» И метнул в костер горсть патронов. Вечер и ночь трое беглецов провели в той же пещере, куда Макс притащил раненого Сергея. Костер жгли маленький, боясь, что сильный дым их выдаст. Изнутри засыпали вход камешками и завалили булыжниками, оставив нечто вроде бойницы, у которой дежурили посменно Макс и Сергей. Снова пошел крупный снег, что было беглецам на руку. Их искали».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 Кризис миновал, дело понемногу шло на поправку. Дикари убрались во освоясье только под утро. Снег все шел, хотя ветер утих. Денис спал беспокойно, вскрикивая, с кем-то горячо споря во сне. Выйти решили еще затемно. Сергей опасался, что от переживаний, перенесенного ужаса, мальчик разболеется. То и дело, пока тот спал, проверял лоб, не горит ли. Но Денис держался. Сергей нес сына на руках. Макс, не упускавший из рук оружия, нервничал. Он совершенно не представлял, куда, в какую сторону идти. Но в этом совершенно неожиданно пришел на помощь Денис. Время от времени он молча указывал рукой направление. Двигались несколько часов, иногда по пояс в снегу, которого за два дня нападало немало. Рассвело, но день был серый, сумрачный. Сергей нес сына всю дорогу. В какой-то момент почувствовал, что колоссальное напряжение, сковавшее душу изнутри, отпускает. Значит, опасный участок, вотчина пигмеев-дикарей осталась позади. И вдруг лес кончился. Они вывалились из сапушки на дорогу или то, что когда-то ею было. Сергей оглянулся назад. Там в чаще, в поле, в городе, в подземельях института осталась часть жизни. Теперь они добрались до Москвы.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 Именовал они иначе, как Кобелем, и изо всех сил старалась расстроить их отношения, продолжавшиеся, вопреки ее потугам, около четырех лет. Когда они все-таки расстались, Сергей был так огорчен, что сразу принял предложение на после защиты диплома работать в его лаборатории и переехать из Москвы в область. Родителей он потерял рано. Любимая девушка предала, так что в этом городе его ничего не держало. Забавно, что с Полиной он познакомился не у Возницына, а еще раньше, в Ленинке, в очереди за книгами. Познакомились, а телефонами не обменялись. Сергей переживал, корил себе за стеснительность, а потом встретил красотку из Ленинской библиотеки Возницынской лаборатории. От судьбы не уйдешь. Тут они вышли к взорванному мосту. Клыки арматуры торчали из неровного края, засыпанного снегом.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 «Не помню я ни черта. Какого дьявола я должен это запоминать?» «Не ври!» – заорал на него Сергей. Должного успеха это не возымело, поскольку шлем заглушал звуки и скрадывал злобу. «Если даже я таких шмелей повлиял на твою память, она давно должна была восстановиться!» Он продолжил идти. Сергей кричал на Макса, тот смотрел в сторону и не реагировал. «Ты темнишь, хитришь и изворачиваешься!»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 И его самого оттолкнул, заставил уехать. И хотя испепелен, разрушен он был вовсе не по этому, то знает, не за его ли, Сергея раздавленную любовь мстила этому унылому району проведения, превращая его в садом и гамору. Вон в том полуразрушенном, завалившемся бок здании, был когда-то многозальный кинотеатр Гиркизия. Комфортный, уютный. Они с Людмилой очень любили здесь бывать. Наискосок от него невразумительное нечто без крыши, торговый центр с универсамом «Перекресток» и еще десятка магазинов, магазинчиков и организаций, крупных и помельче, на трех этажах. Сейчас внутри гуляет ветер, наметая снег. На противоположной стороне улицы ржавый остров павильона, бывший «Макдональдс». Иногда они с Людой после сеанса, нацеловавшись в темном зале на последнем ряду и проголодавшись, забегали сюда.